Глава двадцать первая. Снежные духи рассказали много удивительных вещей, в том числе и те, которые помогли бы нам с расправой над монстром из тени. И я тут же принялся создавать на основе их инструкций необходимый конструкт. Общий смысл заклятия. Передала бы название зеркало теней. Конструкт походил на тонкое зеркало, оправленное в черный металл. В нем отсутствуют отражающая поверхность, вместо нее в зеркало встраиваются элементы поглощающих символов. Определенная связь заклятий и скрепляющие печати заставляли эти элементы работать, направляя внутреннюю силу монстра против него самого. Зеркало было сделано достаточно быстро, и я решил не медлить. Проверил оружие, накинул на плечи несколько вспомогательных магических конструктов света и двинулся на выход. Пора расправиться с этой проблемой как можно скорей. Я с тобой. Тут же произнесла Славия. Это опасно. Уж лучше погибну я, чем тот, кто сможет спасти этот мир, произнесла девушка, и я понял, что переубедить ее в чем-то не получится. Я кивнул, и мы вышли наружу. Монстр нас уже ждал. Не имея определенной формы, его очертания были размыты. Как сам сумрак. Тело, словно сотканное из тьмы, извивалось и меняло форму подобно дыму. Было видно, что с последней нашей встречи монстр претерпел изменения. Те участки тела, в которые попали наши пули, были чуть светлее остальных. Глаза монстра бездонные пропасти полные ужаса, поглощающие весь свет, который попадает в них, взирали на нас. «С нескрываемым остервенением. Из пасти, которая открывалась, в бездонную пустоту исходил хриплый шепот, способный пробраться в самые потаенные уголки души. Он не атакует силой, а использует страх и ужас. Он шепчет на ухо свои страшные тайны, питается кошмарами и сомнениями. Он внушает паранойю и заставляет терять рассудок», — прошептала Славия. Сжимая кулаки, было видно, что монстр оказывал на нее какое-то ментальное воздействие, и она упорно сопротивляется, используя при этом собственный гнев. Пришла моя пора напугать его, воскликнул я и рванул на монстра. Тварь не ожидала такого поворота и не сразу отскочила в сторону, а когда увидела в моих руках зеркало, то была неприятно удивлена. Магический залп обжег бок твари. Тень, извиваясь, словно живая, заверещала. и обвела мои ноги. Ее ледяные щупальца соскользили по одежде, заставляя кровь стынуть в жилах. Черт, какая же быстрая! Я не растерялся. Вновь применил зеркало. Его поверхность, покрытая непроглядной гладью тьмы, засияла холодным светом. В тот же миг тень, поглощенная в отражении, забилась в конвульсиях, словно ужаленная огнем. Ее щупальца дрогнули, ослабли. А из пасти раздался сдавленный вой. Время умирать! – выкрикнул я, обросаясь в очередную атаку. Выхватил оружие, выстрелил прямо в голову монстру и добавил еще один удар магическим зеркалом. Зеркало засветилось ярче, отражая волны света, заставляющие тень извиваться в нестерпимой боли. Тварь! Заметалась, пытаясь убежать от света, но зеркало, словно клещи, держало ее в плену отражения. Давай же, злобно прорычал я, чувствую, как магический конструкт нагревается в руках. Еще мгновение, и зеркало просто разорвет на куски от большого напряжения. Монстр тоже не отступал. Внезапно тварь вспыхнула ярким светом. Она собралась в один громадный клубок и с ужасающим ревом бросилась на меня. Но в этот же момент зеркало вспыхнуло. «Ослепительной яркостью». Из него вырвался мощный поток энергии, окутывая тень и отбрасывая ее назад. Тень содрогнулась, затряслась и, в конце концов, с последним хрипом растворилась в воздухе. Я с тяжелым дыханием опустил зеркало. «Мы его убили», — не веря собственным глазам, произнесла Славия. Я окивнул. «Радости от победы у меня не было. Это еще далеко не главная наша победа». «Нам нужно на север», — сказал я, пряча зеркало — в карман. Кто знает, может быть, оно нам еще сослужит. В этом мире полном теней я чувствовал, что зеркало еще пригодится. Мои спутники, следившие за поединком из небольшого дозорного окошка, тут же выбежали наружу, и не теряя ни минуты, мы двинули в путь. Солнце, вечно застывшее в зените, лило на безжизненный мир тусклый сероватый свет. Небо, утратившее свою синь, было покрыто тонкой пылью, отражающей мерцание невидимых звезд. Мы измученные. Охваченные путем и охваченные тревогой продолжали свой марш. По мертвому миру под ногами хрустел песок, покрывающий землю сплошным слоем. Ни единого зеленого ростка, ни единого дерева не было видно вдоль пути. Рельеф представлял собой бесформенные холмы и ущелья, выжженные огнем и источенные ветром. Вдали на горизонте чернела огромная глыба камня, похожая на скелет гиганта. Тишина вела свой властный порядок. Не было ни шума ветра, ни пения птиц, ни шелеста листьев. к которому мы так привыкли в своем мире. Лишь глухой гул пустоты отдавался в ушах. Мы шли молча, с тяжелыми мыслями, оглядываясь на каждый шум, каждую тень. Страх становился нашим верным спутником. Я видел, что унылый пейзаж оказывает воздействие на моих спутниц. Девушки изрядно были потрепаны. Кто-то и вовсе был похож на зомби. Ветер, холодный и пустой, прошелся по мертвому полю, заставляя песок шелестеть под ногами. Я шел впереди, рукой Рука на рукояти пистолета. Я чувствовал себя не в своей тарелке, как будто оказался в чужой шкуре. Каждый шаг давал ощущение пустоты и безнадежности. Что-то не так. Интуиция, отточенная многими сражениями и пережитыми неприятностями, шептала мне о неминуемой опасности. Я ощущал ее как дыхание из глубины, как тяжелый груз на плечах, как ожидание бури в безрадостном небе. В воздухе висела странная тишина, насыщенная невидимыми силами. Песок под ногами стал как будто влажным и холодным, словно от земли, и излучалось невидимое тепло, которое проникало в костный мозг и вызывало мурашки по всему телу. Интуиции я привык доверять. Она меня никогда еще не подводила. Я остановился подняв голову к небу. Я искал признаки опасности, но видел лишь пустоту и бесплодность. Она скрывалась в тени холмов, в безмолвии песка, в самом воздухе, которым я дышал. Нужно готовиться к непредсказуемому и опасному, подумал я, доставая пистолет. И интуиция не подвела. Из списка, словно из самой тьмы, вырывались фигурки искаженные, изловещие. Их лица были покрыты шрамами и ранами. Один из них, бывший рыцарь, ныне искаженный слуга демонов, имел лицо покрытое черной чешуей. А его глаза горели красным огнем. На плечах у него были костные выросты, а руки заканчивались острыми когтями. Рядом с ним стоял огромный демон с черной шерстью, огромными клыками и копытами. На спине у него были крылья, покрытые шипами. Его глаза светились желтым огнем, а из пасти вырывался хриплый рик. Остальные солдаты были не менее ужасны. У одного была голова быка, а у другого тело волка. Третий был покрыт темно-зеленой кожей, а четвертый не имел определенной формы, представлял собой клубок черной тьмы. Их одежда была рваной и темной, украшенной символами тьмы и хаоса. На некоторых из них были броня из костей или темного металла. Все они были вооружены клинками, топорами, когтями и клыками. А их глаза блестели не человеческим светом, вещая об беспощадности и жестокости. Тяжелый воздух, неприятный запах серой. Это еще что такое? Только и смогла произнести Славия, и я понял, что эти незнакомцы точно не из этого мира. Догадка пришла довольно быстро. Я почувствовал знакомые некротические эманации, исходящие от чужаков, и сквозь зубы процедил: слуги из Скориота. И скорееот, он, конечно же, узнал, что мы пришли за ним. Сила его магии была огромной, и он ждал нас. И как только мы тут появились, отправил своих воинов. Ему есть, что мне сказать и за что отомстить. Я криво ухмыльнулся, а потом, не дожидаясь приветствий, принялся. Полить. Пули ударили в тела демонов с грохотом. Один из них, покрытый черной шерстью, отшатнулся от удара, но остался цел и невредим. Другой с лицом быка просто усмехнулся и продолжил атаку. Они невосприимчивы к оружию, закричала Славия, отбиваясь от двух демонов с помощью магических щитов. Я с трудом подавил растущее в душе отчаяние. Я не мог поверить своим глазам. Пули всегда были мне верными спутниками. Они убивали всех, кто стоял на. Моем пути, но теперь они не действовали. Что ж, придется прибегнуть к магии. Демоны были быстры и жестоки. Их когтища могли легко прорезать плоть, и это нужно было учитывать. Мои пальцы дрожа от усталости вычертили в воздухе круги, вызывая огненные шары, ледяные вихри и проклятия. Я выбирал, с кого начать. Нужен вожак, лидер. Убью его, остальные сломаются. Головоряна нашел довольно быстро. Он стоял передо мной демоническая тень, что испускала леденящий душу холод. Глаза, как бездонные пропасти, горели алым огнем, и из пасти струился ядовитый дым. В его руке вместо кисти была когтистая лапа, готовая разорвать меня на куски. Размерами монстр был раза в два меня больше. Я знал, что этот бой не будет легким. Это не просто воин, это демон, посланный из самых темных глубин, чтобы уничтожить все живое. Но у меня нет выбора. Один взмах, огненный шар полетел в противника. Тот, несмотря на свои размеры, оказался ловок. Монстр увернулся и сразу же с оглушительным ревом бросился на меня. Я отскочил в сторону, едва избежав когтей, и бросил в него еще огненный шар. Пламя взметнулось, обжигая воздух, но демона только раззадорило. Он с легкостью прошел сквозь огонь, усмехнувшись демонической улыбкой. Я выругался. Демон слишком силен. Тогда я решил использовать другое заклинание, которое потребовало бы от меня всех сил. Сконцентрировав свою энергию, я произнес заклинание, которым поделились со мной снежные духи. Причем вмешал в него еще и те знания, которые были у меня самого. Конструктор кружил меня ярким светом, а демон застыл в недоумении. Зеркало теней вновь созданное зазвенело, словно стекло на морозе. Я схватил поток магии и метнул его в противника. Пучок света ударил в бок монстра, увернуться он не успел. Раздался взрыв. В нос ударила вонь пальённой шерсти. Монстр взревел, а потом разъеренный рванул на меня. Его когтистые лапы как молнии прочертили воздух, направляясь прямо мне в грудь. Я отскочил назад, схватил с пояса пистолет и парировал атаку. Пули с визгом сошлись с когтями, и искры посыпались во все стороны. Три выстрела и три когтя валяются на земле. Такого унижения монстр не смог сдержать. Его глаза горели яростным огнем. Еще одна атака стремительная, дикая. Мои мышцы напрягались от усилия, я отпрянул. Серия ударов едва не превратила меня в фарш. Лапы противника были быстрыми и непредсказуемыми. Я уворачивался, отпрыгивал и парировал, стараясь держать дистанцию, но демон был неумолим. Он с легкостью проходил сквозь мои блоки, нанося глубокие царапины и болезненные тычки. Еще одно заклятие было создано за секунду. Я окружил себя щитом из света, который защищал от физических атак. Демон врезался в щит и тут же отлетел назад, как от невидимой стены. Я не упустил момент, бросился в атаку, нанося удар за ударом. Подкрепленные магическими конструкциями кулаки выбивали пыль из этого половика. Остальные спутники тоже приняли бой. Айрон словно громадный стальной гигант бесстрашно рванул вперед, прямо в толпу, не давая той защитить своего вожака. Он взмахнул мощным кулаком, размозжив точным хуком челюсть одному из монстров, словно та была вылеплена из пластилина. Демоны поняли, что он представляет угрозу, попытались его окружить, атаковать с разных сторон. Но Айрон был не прост. Он перехватил все их удары своими стальными руками, отбрасывая противников в сторону. Из лазерных глаз ударил яркий свет, ослепляя монстров, а из стволов на плечах вырывались огненные струи, сжигая все на своем пути. Но демоны не отступали. Преданные слуги Искриота, они не боялись смерти, они атаковали неистово. А их глаза горели безумным огнем. Внезапно один из демонов бесформенная тень взмахнул черной рукой, и Айрон замер, охваченный невидимой силой. С его металлического тела потекли темные струйки, словно невидимая рука высасывала из него энергию. Айрон! закричал я, увидев, как робот пошатнулся. Но Айрон уже не отвечал. Он стоял неподвижно, словно статуя из черного металла. Его лазерные глаза потухли, а из стволов на плечах прекратились выстрелы. Я попытался прорваться к роботу, но демоны из кариота не дали мне пройти. Они окружили меня кольцом, я оказался в ловушке, окружённый безумным натиском и не знал, что делать. Надежда, робот Айрон был парализован, а враг казался непобедимым. Важак позорно избитый и поняв, что я в западне, подскочил на ноги и направился ко мне. «Помогли мои спутницы». Все это время они не стояли в сторонке, а создавали вчетвером какой-то очень мощный и запутанный конструкт. И как только вожак подошел ко мне, чтобы убить одним точным ударом, они этот конструкт активировали. Огромные кольца из молний обрушились прямо с неба. Размыкаясь на несколько составных частей, они с ужасным грохотом падали вниз, поражая монстров. Демоны, которые до этого стояли неподвижно, словно ожидая моей гибели, зашевелились. Их глаза расширились. расширились от ужаса, а из пасти посыпался шипящий шепот. Они пытались бежать, но магические цепи, невидимые глазу, держали их на месте. Я смотрел на них, как хищник смотрит на свою жертву. В моих венах бурлила сила, а в душе рождалась невиданная до этого мощь и торжество. Так вам! С первым ударом молнии, извергнутой из неба. развортила на кровавые куски демона, похожего на кабана. Второй удар поразил быка голова. Его кожа начала оплавиться и кипеть, кости трескались и ломались. Жуткий крик покатился по всей окрестности. Сколько же они вложили туда силы? Только и смог удивленно подумать я, наблюдая, как конструкт моих спутниц уничтожает монстров. Магия продолжала свою жестокую работу. Тела демонов разрывало на куски, из них вырывались струи темной крови, которые, касаясь земли, сжигали все на своем пути. Насколько монстров хватит заклятия, я не знал, поэтому едва получилось вырваться из окружения, принялся крушить оставшихся тварей. Все было закончено, за считанные минуты. Когда над полем битвы воцарилась тишина, я осмотрелся. бесформенные груды тел слуг и скориота лежали повсюду. Но этот бой не прошел бесследно и для нас. Я подошел к Айрону, осторожно потряс его, пытаясь понять, работает ли он еще. Робот не реагировал. Но это была еще только малая часть проблем. Александр позвала меня Дарья. Я оглянулся и увидел лежащую на земле Славию. Что с ней? Мы создали конструкт. начала дрожащим голосом сестра все вместе и силы решили использовать на равных а она она всю свою внутреннюю энергию направила в заклятие не щадя себя втайне от нас теперь понятно откуда столько мощи было в кольцах молний подумал я чувствую как по спине идет холодок славия не пожалела себя чтобы спасти нас и я ей помогу подскочил я к девушке и принялся лихорадочно перебирать в голове различные лекарские заклятия Александр Попыталась остановить меня Дарья, но я ее не слушал. Я создавал одно заклятие, другое, и все они кривые и несуразные от спешки выходили дрянными. Александр, повторила Дарья. Голос ее мне не понравился, холодный, скорбный, пустой. Я глянул на сестру и в ее скорбном взгляде все понял, хотя и знал это ранее, только не хотел принимать. Александр, Славия умерла.